Мьеро Валерими все это осточертело. Жара донимала его, блуза промокла хоть выжимай, и ремень карабина натер плечо, горло пересохло, время было обеденное, а обеда не предвиделось. И черт его дернул пойти служить в КРС. Оно вроде показалось заманчиво, когда его в Руане поперли с завода из-за реконструкции. А чиновник на бирже труда показал ему на плакат, с которого улыбчивый молодец в форме КРС сообщал всем и каждому, что за свое будущее он спокоен и живет, дай бог, всякому. Мундир у парня на плакате и правда был такой, словно его кроил сам балансиатор и Вальреми завербовался. Это уж потом он отведал казарменной жизни, что твоя тюрьма. Да в этих казармах раньше тюрьма и была. Зверская муштра, ночные учения, колкая саржевые блузы, часы за часами в холод и в жару на уличных перекрестках. Вот-вот, мол, арестуешь того самого, но арестовать ему никого не довелось. И бумаги у всех прохожих были в порядке, и спешили они по своим безобидным делам словом, в пору запить да и только. Теперь вот их наконец вывезли из Руана и не куда-нибудь, а в Париж. Он-то надеялся хоть столицу, что ли, посмотреть. Да где там? Сержант Барбише как в казарме раскомандовался, так и тут не унимался. Воль-Реми говорит, видишь барьер? Вот и стой возле него, как штык, суди, чтобы никто не проскочил. Понял? Вот тебе какой пост доверен, смотри у меня, парень. Да уж, пост, нечего сказать. когда они все тут с ума посходили со своим днем освобождения. Это ж надо, сколько тысяч понагнали отовсюду на помощь парижским. Из десяти городов у них в казармах вчера перезнакомились ребята. Вроде ожидается в Париже какая-то Катавасия. А то зачем бы им столько постовых? Слухи разные ходят. Именно что Шлюхи, а толк-то. Во время обернулся и взглянул на улицу Рен. Барьер он, барьеры есть. Ну, протянули здоровенную цепь через улицу метров за 250 от площади 18 июня. Посад вокзала был еще двумя стами метрами дальше, а перед ним площадочка. Там ходили разметчики и размечали, где стоит ветеранам, где начальству, где оркестру Республиканской гвардии. Три часа еще, не меньше, а то и… Боже, конец-то этому будет? За барьером начали собираться зрители. Вот, ей-богу, набрались терпения, — подумал он, — это ж те же три часа проторчать на солнцепёке и углядеть, если повезет, за триста метров толпу вокруг Деголь. Он там где-то такое, внутри, Ну им бы только разок еще поближе оказаться к старику Шарлю. Собралась сотня другая народу, и какой-то старикан — здравствуйте — приковылял, или на ногах держится. В берет на голове промок от пота, шинель к ногам липнет а на груди целая выставка медалей. Его пропускали и жалостно косились. «Носится это старичё со своими медалями», — подумал Варими. «Ладно, у них и в жизни-то небось ничего другого не осталось, особенно если ногу отстрелили на войне». «Небось в своё то время бегал на двух ногах не хуже другого», — подумал Вальвими, глядя на старикана. «Теперь не побегаешь». «Вот так», — вспомнил он. Чайка одна ни за что не хотела подыхать. Я видел такую на море в Кармадеке. Нет, это не приведи бог, ковылять до могилы на одной ноге, подпираясь алюминиевым костылем. Старик подошел поближе. Житы, пасы? Можно пройти? Робко спросил он. Погоди, папаша, две документы, как? Ветеран порылся где-то под рубашкой, которую сильно не мешало бы постирать. Вытащил два удостоверения и протянул их Вальреми. Андре Мартен, французский гражданин, 53 года, родился в Кальмаре. Эльза. Живет в Париже. На втором удостоверении сверху была надпись «Инвалид войны». «Да, брат, что инвалид, то инвалид», — подумал Вальреми. Он рассмотрел фотографию, он самый, только в разное время снимали, и поднял глаза на инвалида. — Снимай-ка берет, папаш. Старик сдернул берет и скомкал его в руке. Валереми поглядел ему в лицо, потом еще раз на фотографию. — Ну да, он самый. Только на его чуть постарше и больной, что ли. За бритьем, видать, порезался, промокал кровь туалетной бумагой. Серое, потное, сальное лицо, разлохмаченные, то и как подстриженные волосы торчат во все стороны. Вальреми отдал ему удостоверение. Тебе туда зачем надо-то?» ты «Да живу я там», — сказал старик. «Вышел на пенсию и живу. Мансарду вот снял». Валерами взял обратно удостоверение личности. Адрес — дом 154, улица Рен, 6 округ. Он поднял голову, взглянул на табличку «дом 132». «Все правильно. 154 значит, в конце улицы. Такого приказа не было, чтобы стариков домой не пускать». «Проходи давай. Только сиди дома и не высовывайся. Сюда через два часа сам Шарль нагрянет». Старик, пряча документы, улыбнулся, переступил с ноги на костыль и чуть не растянулся. Балереми его поддержал. «Знаю», — проговорил старик. «Один мой старый друг сегодня медаль получает. Это свое давно получил, два года назад он тронул на груди медаль за освобождение. Мне ее министр навесил». А ему вот сам президент. Валерами пригляделся к медальке. «Скажите на милость медаль за освобождение. пустячный кругляшок, а за него подавай ногу». Он вспомнил, что он не кто-нибудь, а постовой и коротко кивнул. Старик медлительно заковылял по улице. Валерами перехватил ловкача, который вздумал пробраться под шумок. но ну -но, но нечего. Ступайте, ступайте обратно» и, обернувшись на старого солдата в долгополой шинели, увидел, как тот исчез в подъезде неподалеку от площади. Мадам Берта изумленно подняла глаза от вязания, когда на нее упала чья-то тень. Денек выдался просто ужас. Полицейские рассказывали по всему дому, и бог еще знает, что сказали бы жильцы. Спасибо, почти все поразъехались на отдых. Когда полицейские закончили обход и обыск, она снова уселась у подъезда и принялась вязать. Предстоящие церемонии за сто с лишним ярдов на привокзальной площади ее ничуть не интересовали. Экскузе моа, мадам! Извините, сударня, я просто. мне бы стаканчик воды, если можно, а то еще долго ждать, и жарко очень. Она окинула взглядом старика в шинели как у покойного мужа, с медалями под левым отворотом. Он тяжело опирался на костыль. Из-под виднелась одна единственная нога. Лицо у него было потное и измученное. Мадам Берта свернула вязание и положила его в карман фартука. — О, по омсье! — Бедный вы, сударь! — Такая жара! Вы так тепло одеты! — А начнется-то часа через два, не раньше! — Проходите, проходите! и она заторопилась к себе за стаканом воды для усталого ветерана. Тот ковылял следом. Она отвернула кухонный кран и за шумом хлынувшей воды не услышала, как плотно притворилась наружная дверь, и совсем уж незаметно, совсем неожиданно схватили ее шею длинные, цепкие пальцы левой руки, а правый кулак ударил костяшками пониже уха. Водяная струя и стакан рассыпались, в ее глазах красно-черными осколками, и обмякшее тело было тихо опущено на пол. Шакал распахнул шинель, отстегнул сзади за поясом бандаш и высвободил правую ногу, туго притянутую к ягодице. Потом с гримасой боли распрямил ногу и разогнул затекшее колено. Он переждал минуту-другую, пока кровообращение восстановится, и осторожно ступил на ногу. Через 5 минут бесчувственное тело мадам Берты, крепко связанные по рукам и ногам, найденным под кухонной раковиной белевым шпагатом, было упрятано в буфетной. Рот ее шакал заклеил широким куском пластыря. Квартирные ключи обнаружились в ящике стола. Застегнув шинель, он взял наперевес костыль, на который опирался две недели назад в аэропортах Брюсселя и Милана, и выглянул за дверь. Вестибюль был пуст. Он запер квартиру консьержки и взбежал по лестнице. На седьмом этаже он, подумав, постучал в дверь мадемуазель Беранже. Никто не откликнулся. Он выждал и постучал еще раз. Ни звука в ответ, ни оттуда, ни из соседней квартиры супруга в шарье. Шакал перебрал связку, нашел ключ с фамилией Беранже и вошел в квартиру, заперев дверь за собой. Потом осторожно подошел к окну. Напротив, на крышах, рассаживались полицейские. Успел, значит, в самый раз. Стоя боком, он отпер шпингалет и тихо отворил створки внутрь до отказа, еще немного посторонившись. На ковер лег большой квадрат солнечного света, остальная комната была в тени. Только не попасть в этот квадрат, и наблюдатели тебя не заметят. Он глянул в щель между задернутыми занавесями. Наискосок внизу отлично была видна за 130 метров залитая светом привокзальная площадь. Шакал передвинул и установил небольшой столик в футах восьми сбоку от раскрытого окна, снял вазон с искусственными цветами и скатерть и положил две подушки с кресла. Хороший упор для ствола. Затем сбросил шинель, закатал рукава и принялся разбирать костыль. Для начала отвинтив черный резиновый наконечник. Блеснули капсули трех оставленных патронов. Из двух других он съел кордит, и тошнота только-только начала отступать, пот уже не так прошибал. Бесшумно выскользнул глушитель, за ним оптический прицел и, наконец, из самой толстой части костыля ствол с казенником. Из костыльной рамы появились и были тут же свинчены прикладные штыри, а плечевой упор, никак не скрытый, но скрывавший под кожей спусковой крючок, встал на свое место. Он собирал винтовку любовно и бережно, накрепко приладил к стволу с патронником приклад и затыльник, навинтил глушитель и спуск, и, наконец, очень тщательно вставил и закрепил прицел». Поудобнее усевшись на стуле, пристроив винтовку на верхней подушке, он заглянул в прицел и четко увидел в солнечную площадь 50 футами ниже. Оказалась примерно там, где нужно, голова подготовителя церемонии. Он повел за ним дуло, голова видна была ясно и отчетлива, не дать не взять арбуз в орденском лесу. Все было готово, все правильно, шакал выстроил рядком три патрона. Нежно отвел затвор большим и указательным пальцами и вставил первый из них. Должно хватить и одного, а ведь еще два в запасе. Он двинул затвор вперед, донышко гильзы скрылось, тихонько повернул его и запер. Осторожно уложив винтовку на подушке, он достал сигареты и спички. Потом глубоко затянулся, Откинулся на спинку стула и приготовился ждать еще час и три четверти.